Глава 13. Холод. Моя шла, не останавливаясь, всю ночь. Впрочем, шла не очень быстро. Отвыкнув от столь темных ночей, девушка путалась в кустах, спотыкалась о кочки, заходила в тихие лужи и оскальзывалась на мокрых, овражных склонах. В болотах-то в любое время суток было светло, даже в безлунные и безмесячные ночи. Тоска по оставленным садам медленно, но верно сменялась волнующим возбуждением. Маяри заново привыкала к своему прежнему миру, по-новому относилась к уже знакомым запахам и звукам и почувствовала, что все же скучала. Внутри всплескивалось что-то радостное, и девушка ощущала себя свободной. Опять. Как бы ни были прекрасны болота и их обитатели, для Маяри это место все же было тюрьмой. Она была в безопасности на территории этого маленького мира, а местные жители приняли ее с радушием и доброжелательностью. Но чтобы оставаться там и дальше, пришлось бы подчиняться устоям и законам, которые там царили. Мир Гаваэйских болот суров, неподчинение его правилам грозило смертью. И как бы Майяри не любила это место, она понимала, что не смогла бы долго жить так. Она всю свою жизнь живет, пытаясь вырваться из круга смертельных ограничений. Неужели она не найдет места, где сможет быть более свободной. Такое место должно существовать, но не на территории Салии. И зачем она встряла в это дело? Это же не ее заботы, она даже не понимает, что происходит. Она и так в бегах, а теперь еще скрывается от закона и от кого-то непонятного. моя то злилась на себя за неразумность, то убеждала, что по-другому поступить не могла. Неправильно было бы. Теперь уже у нее не было никаких шансов отступить в сторону. Она стала неотъемлемой деталью этой истории. Так что в соле ей больше не жить. Свободы здесь она никогда не увидит. И Маяри решила податься на юг. Южная граница была ближе северной. Да и на севере идти слишком далеко, и путь шел мимо Сонариша. А в обход идти еще дольше. На западе же был Нордос и хорошо охраняемая граница. С востока к Салии примыкали многоименные земли, от которых мояре не знала чего ждать. Йог был предпочтительнее всего. Тепло, граница в Ререйских горах охранялась не так хорошо. Все же там много смешанных поселений, солейских и Давриданских. И опять же, там будут горы. Потом уже можно будет пересечь Давридание и затеряться где-нибудь. Только Гаваэйские болота было жаль». Может, она когда-нибудь их еще и увидит. Но вряд ли это будет скоро. Наверняка ни Бешки, ни Ташкана, ни Рыжи уже не будет. Майяри старалась убедить себя, что все сделала правильно. За нее взялся Вотый. Даже она, выбравшаяся из своей глуши только шесть лет назад, слышала про эту семью. Есть ли что-то невозможное для них? Девушка порой слушала рассказы про Вотых как сказки. Особенно сильно ей нравились истории про Шериха Вотова. Про него говорили часто, с упоением и легким страхом. Маяре нравилась целеустремленность Шериха. Его упорство даже там, где достичь желаемого, не представлялось возможным. Но он достигал. Это вызывало у девушки бурный восторг и веру в то, что и она своим упорством добьется желаемого. Но теперь за нее взялся Ранхаш Вотый. Про него она слышала не так много. Он служил в основном на севере Салеи и был известен не так сильно, как его прадед. Но если за нее взялся один Воты, то можно с уверенностью сказать, что она теперь под вниманием всей семьи. А вот и не упускают добычу. Как долго она смогла бы скрываться на болотах? Девушка предполагала, что долго, но правда могла всплыть, еле не знать, как легко быть пойманной, будучи уверенной в надежности своего укрытия. Какая-нибудь маленькая незначительная деталь может все испортить. Такая подлая, коварная и совершенно незаметная для нее. Но в этот раз Маяри обнаружила опасность сразу же. Наверное, это из-за того, что в этот раз под угрозой оказалась не только она, но и жители болот. Девушка была уверена, что внешний мир погубит гавалиимцев. И будет лучше, если их существование так и останется тайной. В тот день, когда Маяре получила первое послание от Ранхаша Вотова, она сидела и лихорадочно обдумывала свое положение. Пыталась оценить надежность своего укрытия. вставила себя на место следователя. Думала, как бы она поступила. И поняла, что у болот есть опасная брешь. Разбойники. Эти твари, плодившиеся и множившиеся по окраинам, имели языки. Ее редко видели, раз или два, но тем не менее видели. Поняли ли они, что она отличается от местных жителей? Запомнили ли? Майяри порою кратко и наблюдала за ними. Живя в вырытых в топях колодцах, разбойники постоянно были под воздействием вредных болотных соков, и лица у них были неосмысленными. Девушка знала, что здесь в основном скрывались те, у кого не было ни единого шанса на милосердие со стороны закона. Она прожила в Санарише три года, в непосредственной близости от болот, и часто слышала про облавы, что устраивали военные. После этих облав только и говорили о массовых казнях. Болотную тать казнили сразу же, не слушая их полубредовые рассказы. А что, если кто-то вслушается? Моя бы вслушалась. Она же знала, что самая странная и неправдоподобная информация может выдать беглеца. У нее был слишком большой опыт неудач, чтобы не понимать этого. Ближе к рассвету девушка остановилась передохнуть. Небо еще даже не начало светлеть и блестело только пью звезд. Маяри уселась на большой камень спиной к чернеющему лесу и подняла глаза наверх. Звезды. Широкая улыбка осветила лицо девушки. В лицо пахнуло запахом прелых листьев и речной воды. Где-то за спиной глубоко в лесу раздался волчий. вой. Маяри разобрал смех. «Волки! Всего лишь дикие лесные волки!» Маяри старалась обходить поселение, но к середине дня неожиданно наткнулась на одну из них. Сперва она увидела двух мужиков-оборотней и поспешила спрятаться. Того, что ее учуют, девушка не опасалась. Для этого им пришлось бы оказаться рядом с ней не менее чем в сажене. Оборотни, весело похохатывая, прошли мимо. На поясе у каждого из них моталась связка убитой дичи. Появление мужчин хоть и насторожило Майари, но не напугало. Рано или поздно она все равно столкнулась бы и с охотниками, и с собирателями дров, и с рыбаками. Местность здесь все же обжитая. Но когда на окраине леса показался свеженький тын, Майари растерялась. Карта у нее была хорошая, но на ней этой деревеньки не было. Пришлось делать большой крюк, чтобы не попасться на глаза местным. Потом Майяри долго сидела среди валежника, и так и сяк, крутив карту. Пришлось с досадой признать, что за год сидения на болотах могло измениться что угодно. Ближе к вечеру заморосил противный ледяной дождик. Одежда девушки очень быстро вымокла, и ей пришлось искать укрытие. Нашлось оно в заброшенной берлоге, под корнями раскидистого дуба. Почти полчаса Майяри стучала зубами, пытаясь согреться в мокрой одежде. А потом все же вспомнила, что она вообще-то маг. От высушенной ткани не очень приятно пахло жженной травой, но стало значительно теплее. Девушка уже по привычке напряглась, ожидая, что болото покарают ее недомоганием. Но сила внутри бурлила радостно, вселяя в нее бодрость. Как-то странно было осознавать, что теперь можно не сдерживаться. Видимо, привыкать ей придется не только к своему старому миру, но и к прежней себе. Задремав подмерный шелест дождя и тихие завывания ветра, Майяри проспала до самого утра и проснулась от дикого холода. С трудом распрямив закоченевшие руки и ноги, девушка выбралась наружу и увидела, что траву и деревья покрыло изящное узорчье инея. «На юг! На юг!» стуча зубами решительно пробормотала маяри и потопала дальше сперва нужно согреться а завтрак подождет шидай ногой открыл дверь в кабинет харена и осторожно внес внутрь две чаши травяного отвара от которых поднимался густой пар утро выдалось холодным а здание сыска протапливалось не очень хорошо сам господин на холод не жаловался но нога у него не гнулась совсем Обматывать ее мехом, как предложил лекарь, он отказался, и теперь больная конечность покоилась на низеньком табурете. На большее Харен не согласился. Поставив на стол одну из дымящихся чаш, Шедай недовольно посмотрел на открытую створку окна и, отхлебнув из своей чашки кипяток, пошел ее закрывать. «Посланник», — полюбопытствовал он, возвращаясь к столу, ранхаш кивнул и отложил короткое письмо, во внушительную стопку прибывших ранее посланий. Лекарь смерил стопку взглядом и щедро отхлебнул отвар. «Сколько всего писем ты послал? Тут ответов уже больше сотни!» Почти два дня Харрен потратил на то, чтобы связаться с командирами гарнизонов, данной теме городской стражи других городов, начальниками небольших застав, чтобы попросить их о содействии в поиске преступницы. Он решил оцепить область на расстоянии двухсот верст от Санариша и закрыть все границы. «272», — ответил Ранхаш и вскинул глаза, услышав стук в окно. На карнизе сидел встрепанный, недовольный жизнью воробей. «Ого!» — только и выдохнул Шедай, но особо удивленным не выглядел и пошел впускать пташку. Харен же не стал добавлять, что 272 письма он отправил только местным. А еще около восьмидесяти писем, он точно не считал, были направлены пограничникам. Шедай принес озябшую птаху и сгрузил ее на стол. Ранхаш быстро отцепил от ледяной лапки послание и, бегло почитав его, убрал в стопку. Воробей, возмущенно щебеча, прошелся по столу, а затем вспорхнул на голову Харена и, удовлетворенно кликача, начал устраивать в его волосах гнездо. Харен помрачнел. но прерывать деятельность наглой птахи не стал. Шедай издевательски захохотал, но ничего не сказал. Прошлым днем, когда посланники прилетали целыми стаями, ситуация была еще комичней. Озявшие птички в поисках тепла почему-то жались к холодному хорену. «Какое это послание?» — поинтересовался Шидай, ненавязчиво подталкивая дымящуюся чашу ближе к господину. «Тому понадобится тепло». хоть бы для того чтобы греть всех тех маленьких созданий что тогда верчиво к нему жались двести второе ранхаш все же не выдержал и устало потер глаза несколько бессонных ночей все же давали о себе знать отказы есть нет шадай хмыкнул ну конечно никто не откажет правнуку самого Шериха. тогда может домой предложил лекарь посадим на твое место варлая Пусть принимает корреспонденцию и отогревает птичек. А то в решающий момент, когда девчонку найдут, ты даже на дракона влезть не сможешь. Это я тебе как твой личный лекарь обещаю». Последнее прозвучало весьма угрожающе. Ранхаж даже предостерегающе посмотрел на Шедая, мол, только посмей. И все же Харен поднялся со своего места, выпутал из волос разъярившуюся птичку и, садив ее на стол, направился на выход. Пока Шедай отдавал распоряжение Варлаю, Ранхаш набросил на плечи плащ и теперь смотрел на снующих по улицам горожан. Плющ, наползший на карнизы окон, серебрился инием, и от этого казался диковиной рамой, а сами окна живыми картинами. Подошедший со спины лекарь по-понебратски обхватил Харена за плечи и тихо спросил. «Ну, домой?» На краткое мгновение в груди вспыхнуло теплое, позабытое уже чувство. но ранхаш поспешил его задавить и вывернувшись из под руки Шидая, направился к двери лекарь нагнал его уже за порогом на ходу натягивая плащ слышал новость весело спросил он залезая следом за ранхашем в экипаж про нашего викана мне варлай рассказал что он опять влез в неприятности серьезно в голосе харена прозвучало такое редкое веселье а я уже начал беспокоиться что с ним что то не то «Он сейчас вроде бы дома отлеживается. Ободренный интересом господина, лекарь продолжил рассказ с еще большим энтузиазмом. «Представляешь, решил оборотнице из сумеречных гор подкатить. Понадеялся на свое природное обаяние». «Сумеречница?» — повторил Ранхаш. «Ага», — весело подтвердил Шедай. «Сам же знаешь, какие они. Все в покрывалах, яркие, как экзотические птички. Вот Викон и повёлся». позабыв, что для тех любое внимание со стороны мужчины сродни лишению девственности. Она еще и с братом была. Викон ей подмигнул, девчонка побледнела, а потом в слезы. Брат, естественно, разъярился, на силу разняли. Донети Трибан хотел викана на неделю в камеру печь, чтобы в следующий раз головой думал, но в итоге отстранил отдел на пять дней. «Стоило бы посадить». «Стоило бы», — согласился с господином Шидай. Викон ведь понимал, какими неприятностями могла обернуться его выходка. Но он все же знает подход к женщинам. Дочке Донетия всего семь лет, а наш мерзавец Викон ее уже очаровал. И малышка так плакала, что отец все же смилостивился, и экипаж дернулся, вынуждая лекаря умолкнуть. Движение почти сразу же восстановилось, но Ранхаша дернул занавеску и выглянул наружу. В воздухе медленно и торжественно кружил снег. Прохожие замирали посреди дороги и восторженно смотрели на первые снежинки, мелкие колки. «Зима наступает», — медленно протянул шидай. Колкая труха сменилась пышными хлопьями, и лекарь замер, наблюдая, как в желтых глазах его господина неспешно падает снег.